Но СК10 это утверждение противно культовому мнению, распространяемому учёными физиками и СМИ, когда они упоминают Альберта Эйнштейна и его теорию относительности. Но с середины 1950-х годов известно, что если зеркальный телескоп навести не на оптически видимую звезду, а на её расчётное положение на небесной сфере в настоящий момент времени, то крутильные весы Помещённые в главный фокус телескопа, реагируют на поток некой энергии. Смотри А.Н. Козырев, Избранные труды, издательство ЛГУ Ленинград 1991 год. Страница 379-380. То есть одно из исходных утверждений теории относительности о скорости света как наивысшей возможной скорости во Вселенной экспериментально опровергается, из чего можно сделать выводы о глухаринном таковании и слепоте светил теоретической физики, включая и А.Д. Сахарова. Там же страница 403, Козырев, ссылаясь на астрофизические наблюдения, не признает в качестве общевселенских догматов не только второе, но и первое ограничение термодинамики, первое начало термодинамики, закон сохранения энергии, который в известных его формулировках также имеет ограниченную область применения. Подробнее об этом смотри на сайте www.voda-spb.ru. Работа краткий курс. Раздел 6.11 Экология макроэкономических систем.